Одежда и обувь для тренировок. Выбираем кроссовки. Мы все ближе и ближе подходим непосредственно к теме тренировок. Но, естественно, тренироваться и дома, и в зале, мы должны в определенной форме. И самое главное из этой формы, конечно же, обувь. Правильный выбор кроссовок залог успеха тренировки. Это раз. Залог защиты твоих суставов это два. Это защита твоей спины. Каждую весну и осень с появлением новых коллекций в спортивных магазинах, горящими глазами смотрю на кроссовки. Они меня манят сильнее, чем туфли и сапоги. С трудом удается себя держать в руках. Но и со старыми расстаюсь скрепя сердце. Некоторые буквально до дыр занашиваю. На самом деле это неправильно. Кроссовки, если ты на тыс, с зож, очень серьезный аксессуар, и менять их нужно не потому, что появились более красивые или твои уже потрёпаны и грязные, а по другим критериям. Амортизация сцепление с поверхностью, микроклимат внутреннего пространства. Всё это глазу незаметно, но очень важно. Изнашиваются кроссы у всех по-разному. В сети даже есть некие стандарты, правда, очень широкого диапазона. В среднем, если ты пробежала от 500 до 1000 километров, кроссовки можно выбрасывать. Скорость износа зависит от вполне логичных факторов. Чистота использования. Здесь все предсказуемо. Надеваешь раз в неделю или носишься в них ежедневно, как потерпевшая. Твой вес, 100 или 50 килограммов давит на амортизаторы подошвы. Сама понимаешь, разница большая. Тренировочная поверхность. Бегать по дорожке в клубе можно пару лет, а по асфальту сотрешь подошву за лето. По асфальту вообще лучше не бегать, если есть выбор, это не полезно. Самое главное в обуви подошва. От нее зависит, какую нагрузку испытывают стопы и суставы, в том числе коленные. Подошвы практически всех кроссовок для бега изготавливаются из этиленвинилацетата. Он очень легкий и отлично амортизирует. Его структура напоминает пену, внутри множество пузырьков воздуха. Надавись силой пальцем на подошву. Если она продавливается, то всё о'кей. Если жесткая, амортизации нет, нагрузку на суставы ничто не смягчает. Если подошва стирается, кроссовки начинают скользить. Это неудобно и опасно. Представь себе, что в приседе со штангой у тебя ноги будут разъезжаться. Какие именно кроссовки покупать? вопрос вкуса и материальных возможностей. Иногда прошлогодние коллекции на порядок дешевле новых, а по качеству на два порядка лучше. Одежда для фитнеса. Не менее важен выбор спортивного бра, топа, то есть верхней части фитнес-наряда. Это особенно актуально для девушек с большим бюстом. Когда грудь правильно не зафиксирована во время тренировки, особенно во время кардиотренировки, Это, во-первых, доставляет определенный дискомфорт. Во-вторых, грудь страдает, на ней появляются растяжки. Поэтому к выбору топа отнесись со всей серьезностью. До тех пор, пока я не стала счастливой обладательницей полноценного третьего размера, особенно выбором топов не озадачивалась, лишь бы было красиво. Сейчас все по-другому. Придерживать грудь руками, чтобы она не подпрыгивала в такт твоим движениям, Не самый лучший вариант. Сразу скажу, если это твой первый спортивный топ и грудь у тебя не меньше двоечки, не покупай его онлайн, не примерив сначала в магазине. Здесь главное хорошая посадка и комфорт. Иначе просто выбросишь деньги на ветер, получив красивую, но бесполезную тряпочку. Мне больше всего нравятся топы с элементами высокой поддержки. Формованные чашки и застежками на несколько крючков, как в моем любимом от VS. Нижняя часть топа, пояс, должна быть широкой и изготовленной из эластичного материала. Ее задача поддерживать грудь, не топорщиться на спине и не задираться, когда ты поднимаешь руки. В идеале, застегивать ты его должна на первый ряд крючков. В процессе носки Пояс наверняка растянется, и ты сможешь перейти на следующий ряд, а не бежать в магазин за новым. Лямки должны быть широкими и из плотного материала, чтобы не врезались в плечи. Чтобы твой бюст не прыгал вместе с тобой, чашечки должны полностью покрывать грудь, без складок и пустого места, причем имея в виду, что размер чашки спортивного бра может отличаться от размера обычного белья. Спортивные топы с косточками я не люблю. Но если захочешь такой купить, учти, что косточки должны сидеть на ребрах и не врезаться в мягкие ткани груди и подмышек. Мне вначале трудно было найти золотую середину между постоянно скачущей грудью и ощущением средневекового корсета, в котором трудно дышать. Сейчас я уже разобралась. Часто покупаю удобные топы с высокой поддержкой, а сверху надеваю красивенькие, практические без поддержки. Ведущие производители одежды для фитнеса всегда указывают уровень поддержки. И моя дорогая, пожалуйста, не надевай в зал слишком сексуальные топы. Парни сбиваются со счета в своих подходах. Или, наоборот, надевай. Не забывай за осанкой следить. Лопатки вместе, грудь вперед, подбородок вверх и пошла, пошла. Выбирай для тренировок одежду из дышащих и быстро сохнущих материалов. Идеально, чтобы в ней сочетались хлопок и эластан. Не надевай майки из стеклянных синтетических материалов, они плохо пропускают воздух и не впитывают пот. В холодное время года спортивная одежда должна быть многослойной. Ты пришла в зал, мышцы холодные. Чтобы избежать травм, делаешь разминку. Если при этом будешь тепло одета, согреешься быстрее. Что еще важно. Не надевай в зал одежду с заклепками, шнурками и другими мелкими деталями. Они мешают. Лучше отстегнуть капюшон или выбрать одежду без них. Ими можно зацепиться за тренажер. Выбирай штаны подходящей длины, чтобы не цепляться за грифы и штанги. Для групповых занятий с степом, например, не подойдут широкие штанины. Это травмоопасно. Что касается длины, шорты, три четверти или длинные легинсы это вопрос вкусовых предпочтений и красоты твоих ног. Не стоит надевать шорты со свободными штанинами. Тебе придется выполнять ряд упражнений лежа на спине. И может случиться, что ты демонстрируешь присутствующим больше, чем хотела бы. Обувь для зала должна быть закрытой и иметь жесткую подошву. При выполнении упражнений с весом важна устойчивость. А еще очень пригодятся перчатки для тренажерного зала. Они минимизируют скольжение рук и позволяют избежать мазовали.